6. слезы богов дерен спешил знал что такое срочно поэтому останавливался только чтобы перекусить и сменить усталого натрана и двигался дальше спина ныла и ноги тряслись от перенапряжения но все равно продолжал свой путь и все же он не выдержал зашел в таверну на краю небольшого городка чтобы наполнить фляги и прямо за столом уснул тебе некогда отдыхать — услышал голос лилик. — Да, я поднимаюсь. Но руки стали настолько тяжелыми, что с трудом удалось оторвать их от стола. — Почему я тут оказался? Помнил, что подъехал к городку, соскочил, нет, вернее, сполз со спины Натрана и, пошатываясь, направился в таверну. — Надо подниматься. У тебя будет время отдохнуть, но не сейчас, прошу. Вставай, милый, прошу. Дерин открыл глаза, резко сел, посмотрел на две фляги, что принес ему мальчик, и теперь стоял напротив, ожидая расчета. «Держи!» — и протянул круглую медяшку. «Благодарю, сэр. Может, вам сыру или хлеба? Я быстро!» «Неси!» «Вставать!» — вспомнил встревоженный голос девочки. Она никогда к нему так не обращалась. Наоборот, хотела, чтобы Дерин подольше оставался с ней во сне. «Что-то случилось. Надо идти». Мальчик принес две лепешки и достаточно большой кусок сыра. «Это тебе за работу». Увидев две медяшки, мальчик заулыбался. «Могу еще». «Нет, хватит. Запрягли?» «Да, новый Натран. Он вчера прибыл. Хорошо отдохнул и сытый. Вмиг вас доставит». «Не езжай по дороге. Сверни после первого поворота влево и следуй по тропе». Это следопыт хорошо запомнил. Лилик его предупредила, но о чем он не знал, доверился своему сну. Вот развилка, придержал на трана, посмотрел на дорогу, по ней он доскакал бы до ущелья за полдня, а если свернет, то потеряет столько времени. И все же свернул, жижа под лапами животного чавкала. Чуть наклонившись, чтобы ветки деревьев не хлестали по лицу, он тронулся дальше. Уже к вечеру достиг ущелья, но дальше путь был закрыт, река вышла из берегов, и вода захлёстывала каменный мост. Несколько солдат, явно из местного гарнизона, никого не пропускали. — У меня пропуск, — сказал Дерин и показал бумагу с печатью оракула. — Хочешь смерти? Давай! Следопыт посмотрел. Вода бушевала с такой яростью, что порой моста не было видно. — Есть еще мост? «У монахов, они вон там живут, у них старый, подвесной, но на твоем натране не пройти, только пеший». Дерин прикинул, что если в верховьях гор пошли дожди, то буйство реки может продолжаться еще не один день. Если он перейдет реку по висячему мосту, то успеет дойти до следующего города, а там уже недалеко и граница, за которой живут хранители. Пока он думал, к ним подъехал отряд полиции. Многие воины были ранены, а один лежал поперек седла. Это означает, что он уже мертв. «Они ушли, но все ж троим укоротили рост. Теперь их глазницы будут освещать путь паломникам». «Что произошло?» «Разбойники. Они пришли со стороны Сравиль, кто-то их там спугнул. Обычно сюда не суются». «Сравиль — это ущелье Гадев, а там три недели пути и его гарнизон. Серые» подумал Дерин, и, хлестнув своего натрана, направился в сторону монастыря, что стоял на высокой скале. Ему даже не открыли ворот, но стоило упомянуть, что он служитель Оракула и едет по его поручению, впустили и даже накормили. «Мне нужно на ту сторону. Говорят, у вас есть подвесной мост, я заплачу». Женщина покачала головой, махнула ему рукой и пошла к стене, что возвышалась над ущельем. Заглянув за выступ, Дерину стало не по себе. Он часто карабкался по горам, но тут отвесная скала, метров двести. Два берега соединял один толстый канат, на котором покачивалась люлька. «А где же мост?» «Это и есть мост. Садишься и за вторую веревку тянешь, мы после вернем ее обратно. Тебе зачем туда?» «Дерин только примерно знал, где обитают хранители». До них осталось два дня пути, поэтому рискнул спросить. «Сосип, мне нужно к ним». Женщина тут же замотала головой и перекрестила следопыта, словно он уже мертвец. «Подскажите, где найти?» «Говоришь, оракул послал?» «Да». «Идем». Они спустились со стены, где дул холодный ветер. Вошли в каменное здание, где, впрочем, было не теплее. «Покажем, но у нас условия». «Какое?» — Деньги? — Нет, дадим проводника, она покажет, но ты ее доведешь до Пазек. — Это город? — Не то чтобы город, но ей туда. Дерину нужен был проводник, поэтому положительно кивнул головой, но когда подошла молодая девушка, он пожалел, что согласился. Мавсас, так представился человек-дух, была беременна, и ее живот, словно большой арбуз, выпирал вперед. «Мне нужно срочно», — постарался найти оправдание следопыт. «Тебе через горы не пройти. Мавсас знает тропы, чует бандитов, что нынче пришли к нам». «Когда?» На улице небо еще сияло, но длинные тени говорили, что скоро наступит мрак. «Утром». Ночь оказалась мучительной. Хотелось отдохнуть, но холод, что спустился с гор, не давал расслабиться». И когда небо прозовело, Дерин с облегчением вздохнул, собрался и вышел на стену монастыря. Через час они уже были на другой стороне ущелья. Следопыт думал, что беременная женщина будет плестись, но она достаточно быстро шла и порой обгоняла его, отчего Дерину становилось неловко. К обеду пошел дождь, идти по скользким камням смертельно опасно, поэтому Мавсас показала небольшую пещеру. «Ты как себя чувствуешь?» – поинтересовался он, найдя сухие ветки и разведя огонь. «Уже скоро рожать. Думала, успею. А тут река разлилась. Спасибо, что взял меня с собой». «А тебе зачем сосиб? Это опасные существа, их в наших краях все боятся, детей пугают». «Настолько опасные?» «Да. К ним нельзя ходить, запрещено. Они охотятся в горах, обменивают шкуры. Хороший мех. Плотный, чистый и очень теплый. Зачем?» надо Дерин не мог ответить, поскольку и сам не знал. Разве что хранители должны принести слезы богов, но что это ему Оракул не сказал. Ой, женщина закусила губу и прижала ладони к животу. Это серьезно? Он уже подумал, что у нее начались схватки. Пинается, не хочет сидеть. Наверное, как его отец будет по горам ходить. — Мне сказали, что ты человек духа. Как это понять? Дерин посмотрел на женщину. Она совсем не отличалась от человека, и все же настоятельница сказала, что это дух. — Не знаешь? — Нет. Много кого видел. Каладевы — это люди лес. Когда они умирают, из их тел прорастают побеги. Говорят, что рождаются из дерева, но я в это не верю. Видел пани, арами это охотники. А лева и дикла — люди воды. Видел волнаков — это человек-дух, может растворяться и перемещаться. А ты это можешь? Женщина замотала головой. Мовсас, те могут менять пол. Странные создания. А еще видел спирита, они вроде как человек, но могут стать призраком и летать. Нет, я не такая. Сейчас покажу, почему называют духом. Женщина встала, развязала пояс под грудью, расстегнула две пуговицы на плечах, и темное платье упало к ее ногам. Дерин уставился на ее живот, как на какое-то чудо, Впрочем, так оно и было. Живот светился, и сквозь кожу можно было разглядеть, как там плавно шевелится ребенок. «Удивительно, я этого никогда не видел. Как так? Это же мальчик». «Ну да, мальчик». Следопыт протянул руку и дотронулся до ее живота. Ребенок дернул ножкой. «Отец уже дал имя, Хэнк. Он мой первенец, поэтому спешу вселение Женщина присела, взяла платье и, надев его, закрыла светящийся живот. А ночью, когда спустился мрак, даже сквозь плотную ткань дэрин мог разглядеть, как тускло светится живот женщины. «Это потрясающе», — подумал он, и, отвернувшись, постарался уснуть, но так и не смог. Сперва воспоминания о том, что увидел, потом шум в горах, где-то скатились камни, после вой зверя, и опять этот холод от которого не знал, куда спрятаться. А к утру на траве появился иней. «Нам пора», — скомандовал Дерин, и, выглянув наружу, заметил следы барана, что прошел ночью. Идти было тяжело. Скользкие камни, да еще ветер, а к обеду спустились облака и дальше шли чуть ли не на ощупь. И все же они спустились в долину, где их тут же остановил патруль. Похоже, они тоже выискивали бандитов. Вид у солдат был недружелюбный, и только благодаря пропуску следопыта их отпустили. — Это мой город. Я тут родилась, знаю все окрестности и каждую расщелину, — сказала Мавсас. — Сейчас зайдем ко мне домой, перекусим, и я покажу путь к сосип Ты так и не сказал, зачем они тебе. — Мне нужно передать им послание. — Неблизкий свет. Мой тебе совет. Если увидишь их, кричи, иначе посчитают, что ты крадешься к ним». Из нашего городка несколько человек пропало. Правда, никто не знает, убили их сосип или те стали жертвой зверя. И все же будь осторожен». В тот день они никуда не ушли. Пошел мелкий дождь, а после повалил мокрый снег. Дерин даже был благодарен, что погода испортилась. Он смог согреться у очага и как следует выспаться. А на следующий день тронулись в путь. Земля промерзла, но идти было легко. И уже к обеду подошли к небольшому ущелью, что разрезала большую гору пополам. «Тебе туда, я дальше не пойду, мне нельзя». Женщина погладила свой живот и пыхтя присела на камень. Дерин посмотрел вдаль, потом назад, подошел к сосип и дал ей золотой рубль за то, что показала проход. «Пусть мир поселится в твоей душе», — сказала она, и, поднявшись, пошла в обратный путь. «Мирного неба и долгих дней жизни» крикнул он. Минут пять стоял и смотрел на ущелье. Что его там ждет? Может, они не такие свирепые, как про них говорят? А почему они так далеко живут? Что в них такого? Почему их истребляли? Вздохнув, Дерин тронулся в путь. Перейдя невидимую границу, думал, что его вот-вот пронзит копье. Но прошел час путешествия, а он никого не увидел. Уже стало темнеть а он все еще не видел ни троп, ни следов. Скрываться ночью в камнях не самое лучшее дело, поэтому, собрав побольше сухих веток, развел костер и стал ждать. Но прошел не один час, так никто и не появился, и уже когда глаза стали смыкаться, услышал шуршание камней. Сердце замерло, потом взвыло. Осторожно, крутя головой, стал всматриваться в темноту. На всякий случай достал клинок. «Вдруг зверь?» — подумал Дерин, но так никто и не появился. А утром, выпрямив спину и пройдясь вокруг своего лагеря, заметил следы. Они были четкими и вели куда-то вниз. Это было не случайно. сосип были тут, но ночью не стали его тревожить, а оставили следы, по которым шел следопыт. Глухой удар, и в паре метров от него в землю вонзилась стрела. Дерин замер. Это было предупреждение следующий шаг может быть последним. «Я пришел с миром!» — крикнул следопыт и развел руки в стороны, показывая, что безоружен. «Я пришел с миром! У меня послание!» В стороне словно раскололся камень. Поднялось огромное существо. Дерин не на шутку испугался. Таких больших существ ему еще не приходилось встречать. Сосип не прятался, его кожа была лучшей маскировкой и стоило тому присесть и замереть, как он превращался в одну из скал. «Кто ты?» — донесся посвистывающий голос хранителя. «Следопыт! Прибыл по поручению оракула Грумбар! У меня к вам послание!» И тут еще один камень зашевелился, длинные руки уперлись в землю, и тело выпрямилось. «Они тут кругом!» — повернув голову на шум, Дерин увидел еще одного хранителя. Они, наверное, давно меня уже заметили. А может, я проходил мимо и не видел их? Я пришел с миром. Мне надо передать послание. Сосип выпрямился. Его огромное тело нависло над следопытом. Длинный массивный клюв опустился, и он что-то свистнул, зашипел и, махнув рукой, пошел в сторону рощи, что тянулась вдоль широкого ущелья. Дерин думал, что передаст послание и отправится в обратный путь на его провели в их поселок. Высокие, изготовленные из глины и веток строения, уходили высоко вверх, отчего следопыт чувствовал себя карликом в стране великанов. На него с любопытством смотрели, попискивали, щелкали клювами, но никакой угрозы не проявляли. Это только с первого взгляда они выглядели мирными, но их длинные, по шесть метров копья, говорили об обратном. Посланник «Следуй за мной», — сказал один из сосипов, у которого тело было покрыто татуировками. Они вошли в здание, что примыкало к скале. Все очень просто, сделано своими руками, массивно и крепко. Но стоило войти в проход, что уходил вглубь горы, все резко изменилось. С потолка светил волшебный свет. Так всегда говорили, стены и пол ровные, явно изготовленные предками». Пройдя несколько дверей, где хранителям приходилось нагибаться, очутились в белоснежном зале. «Посланник, мы слушаем тебя!» Сосиб сел, чуть наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть следопыта. «Я, Дерин, пришел из столицы Бранд, что в центре страны Савод. Меня к вам послал оракул Грумбар с просьбой прийти к нему и принести слезы богов. Вот!» Достав из тубуса письмо протянул одному из хранителей. «Слезы богов?» — удивленно спросил тот, что сидел в центре. «Да, так сказал оракул». «Слезы богов», — повторил другой и, взяв письмо, стал внимательно его читать. «Слезы богов», — закачав клювом, произнес третий, встал и куда-то пошел.